Глава 6. Значение формы и структуры. Развивая модель творения. Первая форма тор. Давайте рассмотрим первый объект, упомянувшийся несколькими минутами ранее, саму модель творения. Если заглянуть в какую-нибудь книгу по математике, то окажется, что эта модель творения имеет наименьшее количество линий, которые могут быть проведены на плоской поверхности, чтобы очертить трёхмерную фигуру, называемую тором. Тор образуется, когда вы вращаете фигуру модели творения вокруг её центральной оси, создавая форму, которая выглядит как бублик, но с бесконечно малым отверстием в центре. Тор, называемый здесь трубчатым тором, потому что это конкретная форма пустотела, как камера автомобильной шины, уникален тем, что он способен выворачиваться сам по себе, вращаясь внутрь или наружу. Никакая другая существующая форма не способен делать что-то подобное. Тор первая форма, которая исходит из завершённой модели творения, и он является абсолютно уникальный среди всех существующих форм. Артур Янг обнаружил, что на такой фигуре имеется семь областей, которые вместе называются семицветной картой. Вы можете взять почти любую книгу по математике, и если вы дойдёте до тора, то там будет говориться о семицветной карте. Есть 7 областей, все одинакового размера, которые точно подойдут в трубчатом торе один к другому, и всё будет заполнено. Так же, как и на модели творения, 6 кругов расположены вокруг седьмого центрального и занимают всю поверхность. Это совершенно безупречно. В сакральной геометрии есть нечто, называемое шаговым вращением. Вы берёте круг или линию и поворачиваете их шаг за шагом. Как если бы вы взяли рычаговый механизм автомобиля и использовали его для поворота чего-то на некоторое расстояние. Например, представьте две модели творения, наложенные одна на другую. Одна модель неподвижна. Если вы будете поворачивать другую модель с шагом в 30°, градусов, то получите 12 сфер вокруг центральной. В трёхмерном изображении это будет выглядеть как трубчатый тор. Если затем соединить все возможные линии в середине, то получится такой определённый узор. Повернув опять эти 12 сфер шаг за шагом, на этот раз на 15°, градусов, так чтобы теперь стало 24 сферы, вы получите такой иной узор. В этом узоре есть то, что называется трансцендентным паттерном. Что такое трансцендентный паттерн? Трансцендентное число в математике с моей точки зрения Это число, приходящее из другого измерения. В том измерении оно, вероятно, целое, но при переходе сюда оно не полностью переводится в этот мир. Таких чисел много. Одно из них, к примеру, число фи, о котором мы поговорим позже. Это математическая пропорция, которая начинается как 1,6180339 и продолжается до бесконечности. То есть вы никогда не знаете, Какая будет следующая цифра? И оно никогда не кончается. Люди месяцами нагружали свои компьютеры, а до конца этого числа так и не дошли. Вот простое пояснение того, что такое трансцендентное число. Форма тора управляет многими аспектами нашей жизни. Например, у человеческого сердца есть семь мышц, которые образуют тор, и он накачивает кровь в семи участках, показанных на карте тора. В вашем теле воплощены все знания. Тор в буквальном смысле находится вокруг всех форм жизни, всех атомов и всех космических тел, таких как планеты, звёзды, галактики и так далее. Это изначальная форма существования. В начале было слово. Я верю, что со временем язык, осознанный звук, слово будут получены из Тора. Некоторые уже сейчас верят в это. Но только время ответит, так ли это. Лабиринт как движение энергии жизненной силы. Семиповоротный лабиринт. Такие лабиринты находили повсюду в мире: в Китае, Тибете, Англии и Ирландии, в Перу и у американских индейцев. Один был недавно найден в Египте. Вы можете увидеть рисунок такого же лабиринта на полу во многих церквях Европы. и на скальных росписях по всему миру. Должно быть, эта форма была очень важна для древнего человечества. В ней имеется семь областей, связанных с тором и биением человеческого сердца. Позже я расскажу о древней школе мистерий друидов на острове Авалон в Англии. Там, чтобы добраться до вершины холма, надо было пройти через такой же лабиринт, ходя по нему взад и вперёд. Будучи в Англии, я говорил с Ричардом Фезером Андерсоном, писателем и экспертом по лабиринтам. И кое-что понял. В ходе своих исследований он просит людей проходить по лабиринту. Он обнаружил, что когда вы по нему идёте, вы вынуждены двигаться сквозь разные состояния сознания, дающие вам очень специфический опыт. Это вызывает движение энергии жизненной силы по чакрам в такой последовательности: третья, вторая, 1, 4, 7, 6, 5. Энергия возникает в третьей чакре, затем идёт ко второй, потом к первой, потом она подскакивает к сердцу, четвёртая, потом в центр головы к шишковидной железе, седьмая, затем опускается колбу в гипофиз, шестая, а затем вниз к горлу, пятая. Когда вы идёте по этому лабиринту, если только вы не заблокируете свои переживания, Вы автоматически пройдёте через эти изменения. Даже если вы не знаете о таких вещах, вы всё равно пройдёте через этот опыт. Повсюду в мире люди обнаружили, что это правда. Мистер Андерсон отмечает, что если вы нарисуете семь групп чёрточек в количествах, соответствующих номерам путей лабиринта 3, 2, 1, 4, 7, 6, 5, получится контур чаши. Он полагает, что именно этот конкретный вид лабиринта связан с учертанием чаши грааля и её тайным знанием. Исходя из моего опыта, это похоже на правду, но я оставляю вопрос открытым. Я пока этого не знаю. Может быть, это правда. Я экспериментировал над собой в этом лабиринте, и указанные изменения действительно произошли со мной. Однако я смог испытать те же изменения и другим путём. Мне удалось двигаться по прямой к центру воображаемого лабиринта и просто делать изменения в самом себе, подходя к тем местам, где при движении по лабиринту был бы поворот. Я достиг того же состояния без прохождения по всей его траектории. Запомнить и лабиринт, через какое-то время я к нему вернусь. Новые данные. Я только что 1998 год. Видел европейское изображение библейского патриарха Мельхиседека, на котором он держит ключ к лабиринту внутри чаши. Яйцо жизни вторая форма после творения. Тёмные внутренние круги показывают 6 дней творения. Создав первые 7 сфер и закончив модель творения, сознание продолжает вращательное движение из каждого следующего глубинного места. ка не закончит второе вихревое движение, что видно по внешним светлым кругам. Такое движение в свою очередь завершает трёхмерную фигуру, которую вы можете подержать в руке. Эта фигура из сфер выглядит такой, какой её увидел бы дух, если бы он вышел за пределы своего творения и сказал: "Ага, я вижу её, вот она какая". В действительности, позади видимых сфер есть восьмая сфера. Если вы соедините их центры, То вы видите куб. Ну и что? Кого это волнует? Так вот, это волновало древних, потому что они занимались вопросами творения, жизни и смерти. Они называли эту фигуру из сфер яйцом жизни. Скоро я покажу вам, что яйцо жизни, будучи формообразующей структурой, создало ваше тело. Всё ваше физическое существование зависит от структуры яйца жизни. Всё вокруг вас было создано через форму яйца жизни, плод до цвета ваших глаз, формы вашего носа, длины ваших пальцев и всего прочего. Всё основано на этой одной единственной форме. Третье вращение. Форма плод жизни. Следующий вихрь это третье вращение. Сферы этого вихря центрированы в глубинных местах по периметру предыдущего оборота, как указывают 6 стрелок. Итак, когда дух вращается в третьем вихре, получаются серые кольца. Также можно заметить новые взаимосвязи, в которых шесть кругов касаются центра и друг друга. Если вы возьмёте семь монеток и состыкуете их на столе, они будут похожи на этот рисунок. Это третье вращение даёт чрезвычайно важную взаимосвязь при создании нашей реальности. Если вы внимательно посмотрите на цветок жизни, то увидите эти семь кругов. свяющихся друг друга. В цветке жизни 19 кругов, и они окружены двумя концентрическими кругами. По какой-то причине этот образ встречается повсюду в мире. Вопрос в том, почему так делали во всём мире и остановились на 19 кругах. Это бесконечная сеть, и она может быть остановлена где угодно. Единственным местом на всей планете, где я видел её выходящей за пределы 19 кругов, был Китай. Один из извеснейших узоров, которые там применяют для ширм, основан на цветке жизни. Ширмы состоят из прямоугольных панелей, покрытых узором по всей поверхности. Но во всех других случаях, как правило, имеет место только узор цветка жизни. Это потому, что когда древние поняли, чем является другой компонент и насколько он важен, они решили сделать его тайным. Они не хотели, чтобы люди видели ту взаимосвязь, которую я хочу вам показать. Это было настолько сакральным и важным, что древние мудрецы не могли позволить, чтобы это стало всеобщим знанием. Это было оправдано в те времена. Однако сейчас мы либо воспользуемся информацией, либо будем падать дальше в темноту. Заметьте, что в структуре цветка жизни есть множество незаконченных кругов, которые, конечно, тоже могут быть сферами. Оглядите весь внешний обвод. Если бы вы закончили все эти круги, то тайна была бы раскрыта. Это был древний способ кодирования информации. Дополнительные круги, сферы, выходящие за пределы узора цветка жизни внутри большого серого кольца, заканчивают все неполные круги в границах этой модели. Как только вы завершите эти сферы, на следующем этапе вы раскроете эту тайну и תיк самым глубинным местам структуры, как указано стрелками. И начать следующее вихревое движение. Сделав это, вы получите узор из 13 кругов, показанных здесь в виде более ярких кругов, включая центральный. Эта фигура из 13 кругов одна из самых священных, самых сакральных форм. На земле она называется плодом жизни. Она названа плодом, так как является именно плодом, результатом цветка. из которого была сотворена материя, первый кирпичиков реальности. Соединение мужского и женского для создания куба метатрона, первой информационной системы. В этой модели только женские формы, круги. Имеются 13 направлений, связанных с этими 13 кругами, по которым вы можете наложить мужские энергии. Другими словами, прямые линии Если вы наложите прямые линии по всем 13 направлениям, то получите 13 моделей, которые наряду с яйцом жизни и тором создают всё сущее. Яйцо жизни, тор, плод жизни, всего 3 модели создают всё сущее без исключения. По крайней мере, я не нашёл исключений. Я покажу вам то, что узрел сам. Очевидно, что показать всего я не смогу, но покажу достаточно, чтобы убедить в том, что это правда. Всё это я бы назвал информационными системами. Всего существует 30 информационных систем, связанных с образом плода жизни. Каждая система даёт широкий и разнообразный массив знаний. Я покажу вам только четыре из них. Думаю, что этого достаточно. Простейшая система получается простым соединением всех центров кругов прямыми линиями. Если бы вы решили провести прямые линии на этой модели, То, наверное, 90% из вас подумали бы сначала о том, чтобы соединить все центры. Проведя их, вы получите фигуру, известную по всей вселенной, везде, как куб метатрона. Это одна из важнейших информационных систем во вселенной, одна из главных моделей творения всего сущего. Платонового тела. Каждый, кто изучал сакральную геометрию или даже обычную геометрию, Знает, что существует пять уникальных форм, имеющих первостепенное значение для понимания как сакральной, так и обычной геометрии. Они называются платоновыми телами. Любое платоновое тело имеет некоторые особые характеристики. Во-первых, все грани такого тела равны по размеру. Например, куб, самое известное из всех платоновых тел, имеет каждую грань в виде квадрата, и все его грани одного размера. Во-вторых, рёбра платонового тела одной длины. Все рёбра куба одинаковы. В-третьих, внутренние углы между его смежными гранями равны. У куба такой угол равен 90°. Градусам. И в-четвёртых, будучи вписанным в сферу, платонового тела каждой своей вершиной касается поверхности этой сферы. Есть только четыре формы помимо куба, имеющие все эти характеристики. Второе тело это тетраэдр. Тетра означает 4, имеющий 4 грани в виде равносторонних треугольников. Ещё одно тело это октаэдр. Окта означает 8, 8 граней которого это равносторонние треугольники одинакового размера. Два других платоновых тела несколько сложнее. Одно называется icosahedron, что означает имеющий 20 граней, представленных равносторонними треугольниками. И последнее называется dodecahedron. Дадека это 12. Его гранями являются 12 правильных пятиугольников. Их источник куб метатрона. Если вы изучаете сакральную геометрию, то какую бы книгу вы ни взяли, в ней будут показаны пять платоновых тел, потому что они азбука этой геометрии. Но когда вы прочитаете эти книги, а я прочитал почти все, и спросите специалистов, откуда взялись платоновы тела или что явилось их источником, то почти каждый скажет, что он этого не знает. Так вот, пять платоновых тел происходит от первой информационной системы плода жизни. Все эти пять форм скрыты среди линий куба метатрона. Когда вы смотрите на куб метатрона, вы смотрите на все пять платоновых тел сразу. Чтобы лучше увидеть каждое, вам снова нужно проделать фокус с удалением некоторых линий. Если вы сотрёте все линии, кроме нужных, вы получите куб Вы видите куб. В действительности это куб в кубе. Стиранием некоторых линий и соединением других центров вы получаете два совмещённых тетраэдра, которые образуют звёздный тетраэдр. Как и в случае с кубом, вы в действительности получаете два звёздных тетраэдра один в другом. Это объёмная форма большего тетраэдра. Октаэдр внутри другого октаэдра. Объёмное изображение большего октаэдра И косайдер внутри другого икосайдера, всё это трёхмерные объекты, получающиеся из 13 кругов плода жизни. Картина Суламифи Вульфинг изображает младенца Христа внутри икосайдера, что очень уместно, потому что икосайдер символизирует воду, как вы скоро увидите. А Христос был крещён в воде, что символизировало начало нового сознания. Пятая и последняя форма два додекаэдра один в другом. Как мы увидели, все пять платоновых тел могут быть обнаружены в кубе Метатрона. Отсутствующие линии. Более 20 лет у меня заняли поиски последнего платонового тела в кубе Метатрона додекаэдра. После того, как ангелы сказали: "Они все там внутри", я начал поиски, но никак не мог найти додекаэдр. Наконец, однажды один слушатель сказал: "Э, Дронвело, да ты забыл про некоторые линии в кубе Метатрона". Когда он показал их мне, я посмотрел и сказал: "Ты прав, про них я забыл". Я думал, что соединил между собой все центры, но про некоторые я забыл. Ничего удивительного в том, что я не мог найти ДДКайдер, потому что его определяли отсутствующие линии. Более 20 лет я полагал, что провёл все линии, а оказалось не все. Это одна из больших проблем в науке. Когда вы считаете, что решили проблему, А затем двигайтесь дальше, применяя эту информацию для дальнейших построений. Сейчас науке приходится иметь дело с проблемой такого же рода, например, для тел, падающих в вакууме. Всегда считалось, что они падают с одинаковой скоростью, и многое в нашей большой науке основывается на этом фундаментальном законе. Уже доказано, что это не так, но наука продолжает применять его. Вращающийся шар падает намного быстрее, чем не вращающийся. Когда-нибудь настанет день для научного обоснования этого феномена. Когда я был женат на Мэке, она тоже была сильно увлечена сакральной геометрией. Её работа мне очень интересна, потому что она женская по своей природе. Правополушарные энергии, связанные с формой пятиугольника. Она показывает, как взаимосвязаны эмоции, цвета и формы. Фактически, она нашла дедекайдер в кубе метатрона раньше меня. Она взяла его и сделала то, что я никогда и не подумал бы сделать. Вы знаете, что куб метатрона обычно рисуют на плоской поверхности, но на самом деле это трёхмерная форма. Так вот, однажды я держал эту трёхмерную форму и пытался найти в ней дедекадер. Тут Мэки говорит: "Дай-ка я посмотрю". Она взяла эту трёхмерную фигуру и стала вращать её с коэффициентом фи. Об этом мы пока не говорили. Это коэффициент золотого сечения, также называемый пропорцией фи, равный примерно 1,618. Вращать форму таким способом было чем-то таким, о чём я бы никогда и не подумал. После того, как она это сделала, она осветила форму и получила тень в виде определённого образа. Здесь есть центральный пятиугольник. Если вы возьмёте пять пятиугольников, соединённых с ним И ещё по одному пятиугольнику, соединённому с каждым из этих пяти, то получите развёрнутый дедекаедер. Я подумал: вот это да. Мэки сделал это за 3 дня, а я не мог найти дедекаедер 20 лет. Однажды мы провели целый день, глядя на это изображение. Это было восхитительно, потому что любая линия на нём проведена в пропорции золотого сечения, и везде трёхмерные золотосечённые прямоугольники. У одного из них два ромба, один сверху, другой снизу. Это удивительно, я сказал. Не знаю, что это, но вероятно, это что-то важное. А пока мы отложили это в сторону, чтобы обдумать в другое время. Квазикристаллы. Позже я узнала о новой науке. Эта новая наука резко изменит технологический мир. Применив такую новую технологию, считают металлурги можно получить металл в 10 раз прочнее чем алмаз, если вы можете это себе представить. Он будет невероятно твёрдым. Долгое время, изучая металлы, учёные применяли так называемый рентгенографический анализ, чтобы увидеть расположение атомов. Скоро я покажу фотографию рентгенографического анализа, полученный некоторые конкретные результаты, которые показывают, что есть только определённые виды атомных структур. Учёным казалось, что большего ничего узнать нельзя, потому что это было всё, что ему удалось найти. Это ограничивало наши возможности при производстве металлов. Затем какое-то время в журнале Scientifica American продолжалась игра, которая основывалась на фигурах Пенроуза. Роджер Пенроуз был британским математиком и релятивистом, который хотел придумать такой способ укладки пятиугольных плиток, чтобы полностью покрыть плоскую поверхность. Вы не можете выкладывать плоскую поверхность только пятиугольными плитками. Нет способа осуществления этого. Поэтому он решил взять два ромба, являющихся производными от пятиугольника. Из двумя этими формами он смог образовать множество разных фигур, состыковывающихся на плоскости. В 80-х годах в Scientific American это стало игрой. Надо было состыковать эти фигуры в новые формы. Что заставило некоторых учёных-металлургов, наблюдавших за этой игрой, задуматься о существовании чего-то нового в физике. В конце концов, они открыли новый вид атомной решётки. Она всегда существовала, они её просто обнаружили. Такая решётка сейчас называется квазикристаллической. Это было чем-то новым в 1991 году. Квазикристаллы показывают, какие формы и структуры могут существовать у металла. Учёные ищут пути применения этих форм и структур для создания новых металлических изделий. И я держу пари, что узор, полученный Мэки из куба метатрона, это основополагающая матрица для всего, и что любые существующие фигуры Пенроуза происходят из неё. Почему? Потому что весь узор есть золотое сечение. Он является основой. Он вышел прямо из основной фигуры в кубе метатрона. И хотя это не моя задача, Когда-нибудь я, вероятно, определю, верны ли это. Я вижу, что вместо двух фигур Пенроуза и пятиугольника можно использовать только одну из них и пятиугольник. Я только что подумал, что предложу это. Сейчас в этой новой науке происходит много интересного. По мере раскрытия информации в этой книге вы увидите, что сакральная геометрия способна в деталях описать абсолютно любой объект. Нет ничего, о чём вы можете сказать словами. что не может быть полностью абсолютно и всецело описано совсем возможным знанием языком сакральной геометрии. Мы делаем различие между знанием и мудростью. Для мудрости нужен опыт. Есть и более важная цель этой работы напомнить вам, что у вас есть потенциал живого поля меркаба вокруг вашего тела и научить вас пользоваться им. Я буду постоянно уходить в сторону и отвлекаться, говоря буквально обо всём, о чём вы только можете подумать. Но я буду всегда возвращаться к нашей теме, поскольку я двигаюсь в одном конкретном направлении к меркаба, телу света человека. Я провёл много лет за изучением сакральной геометрии и верю, что вы можете узнать всё, что необходимо узнать о любом объекте, просто фокусируясь на лежащей в его основе геометрии. Всё, что вам нужно это циркуль и линейка. Вам даже компьютер не нужен, хотя он и помогает. В вас уже есть все знания, и всё, что вам только надо сделать это раскрыть его. Вы просто познаёте план того, как дух двигается в великой пустоте. Вот и всё. Вы можете разгадать тайну любого объекта. Итак, первая информационная система возникает из плода жизни через куб метатрона. соединяя центры всех сфер, вы получаете пять форм. На самом деле, шесть, потому что есть и центральная форма, с которой всё начинается. Итак, у вас есть шесть изначальных форм: тетраэдр, куб, октаэдр и икосаэдр, додекаэдр и сфера. Платоновы тела и элементы. Древние алхимики и великие души, такие как Пифагор, отец Греции, Считали, что эти шесть форм связаны с определёнными элементами. Тетрайдер рассматривался как огонь, кубка как земля, актайдер как воздух и касайдер как вода, додекайдер как эфир. Эфир, прана и тахионная энергия это одно и то же. Они распространяются повсюду и находятся в любой точке пространства-времени измерения. Это великий секрет технологии нулевой точки. А сфера это пустота. Эти шесть элементов являются строительными блоками вселенной. Они создают качество вселенной. В алхимии обычно речь идёт только об огне, земле, воздухе и воде. Редко говорится об эфире или пране из-за того, что она так сакральна. В школе Пифагора, если вы хотя бы произнесли слово ДДК и древне школы, вас убили бы на месте. Настолько сакральна была эта форма. Её даже не упоминали. До местами веками позже, когда жил Платон, он мог говорить о ней, но очень осторожно. Новые данные. По сообщению Дэвида Адера, NASA только что создало металл в космосе, который в 500 раз прочнее титана, лёгок как пена и прозрачен как стекло. Не основаны ли это на тех же принципах? Почему? Потому что дедкейдер близок к внешнему краю вашего энергетического поля. И является высшей формой сознания. Когда вы подходите к восемнадцатиметровой границе своего энергетического поля, её форма сфера. Но ближайшая форма внутри сферы это додекаэдр, точнее, соединение додекаэдра и icosaэдра. В дополнение к этому, мы живём в большом додекаэдре, содержащем в себе вселенные. Когда ваш разум достигает конца пространства, а конец существует, Тотэм находится додекаедер, заключённый в сферу. Я могу говорить это, потому что человеческое тело это голограмма Вселенной и построено на тех же принципах. В него вписываются 12 созвездий зодиака. Додекаедер это конечная точка геометрии, и он очень важен. На микроскопическом уровне додекаедер и icosaедер это взаимосвязанные параметры ДНК. План карты всей жизни Вы можете соотнести три столба с Древом жизни и тремя первичными энергиями Вселенной: мужской слева, женской справа и детской в центре. Или, если вы обратитесь к веществу Вселенной, то получите протон слева, электрон справа и нейтрон в центре. Центральный столб творящий это дитя. Помните, мы переходим от актаидроксфере, чтобы начать выход из пустоты. Это начальный процесс творения, а он имеет отношение к ребёнку или центральному столбу. Новые данные. В 1998 году люди начали создавать новую науку нанотехнологию. Мы создали микроскопические машины, которые могут проникать внутрь металлов, кристаллических матриц и осуществлять перегруппировку атомов. В 1996 или 1997 году в Европе был создан алмаз из графита с применением нанотехнологии. Этот алмаз был около 90 см в поперечнике. И всё это вполне реально. По мере слияния науки о квазикристаллах и нанотехнологии наш жизненный опыт тоже изменится. Сравните, что было в конце 18 века и что мы имеем сейчас. Левый столб, содержащий тетрайдер куб это мужской компонент сознания, левая сторона мозга. Поверхности этих многогранников треугольники или квадраты. Центральный столб это мозолистое тело, соединяющее левую и правую части. Правый столб, содержащий додекайдер и экосайдер, это женский компонент сознания, правая сторона мозга, а по поверхности многогранников треугольники и пятиугольники. Итак, многогранники слева имеют трёх- и четырёхугольные грани, а фигуры справа трёх- и пятиугольные. С точки зрения земного сознания, правый столб это отсутствующий компонент. Мы создали мужскую, левую часть сознания земли, а сейчас заканчиваем женский компонент для целостности и равновесия. Правая часть также связана с сознанием Христа или единства. Додекайдер это базовая форма решётки сознания Христа вокруг земли. Две формы в правом столбе называются двойниками друг друга. В том смысле, что если вы соедините центры граней додекаэдра прямыми линиями, то получите icosahedron. Соединив центры граней icosaedra, вы снова получите dodecahedron. Многие многогранники имеют двойников. Сакральные 72. В книге Дэна Винтера "Математика сердца" HeartMath показано, что молекула ДНК построена на основе связи додекаэдров и icosaedров как двойников. Также можно видеть молекулу ДНК как вращающийся куб. Когда вы особым способом поворачиваете куб на 72°, градуса, то получается икосаэдр, который в свою очередь является двойником додекаэдра. Таким образом, существует обратно-поступательный характер структуры, восходящей к понятию ДНК. Икосаэдр, додекаэдр, икосаэдр. И так всё время от одного к другому. Такое вращение через куб создаёт молекулу ДНК. Было установлено, что в основе ДНК действительно лежит сакральная геометрия, хотя могут быть и другие скрытые взаимосвязи. Этот 72-градусный угол вращения наших ДНК соединяет нас с планом и целью Великого Белого братства. Возможно, вы знаете, что с Великим Белым братством связаны 72 ордена. Многие источники говорят о 72 ангельских чинах, а евреи говорят о 72 именах Бога. Причина, по которой мы имеем дело с числом 72, имеет отношение к способу построения платоновых тел, что также связано с решёткой сознания Христа вокруг Земли. Если вы возьмёте два тетраэдра и наложите их друг на друга взаимно противоположно, то получите звёздный тетраэдра, который с другой точки зрения ничто иной, как куб. Вы видите, как они взаимосвязаны. Подобным же образом вы можете сложить пять тетраэдров и составить икосаэдрическую шапку. Если вы возьмёте 12 косоэдрических шапок и поместите их на каждую грань додекаэдра, для этого потребуется 5 на 12 равно 60 тетраэдров, то получится звёзчатый додекаэдр. Если вы соедините между собой его 12 вершин, то получите икосаэдр. 60 тетраэдров плюс 12 вершин дают 72 сново число орденов, связанных с Великим Белым братством. Братство фактически действует через физические взаимосвязи этой формы звёздчатого додекаэдра и косаэдра, которая является основой решётки сознания Христа вокруг планеты. Другими словами, братство пытается проявить сознание правополучария планеты. Изначально мордином был Альфа и Омега или орден Мельхиседека, основанный мочевентой Мельхиседеком около 200.200 200 лет назад. С тех пор был создан ещё 71 орден. Самым молодым является братство семи лучей в Перу и Боливии. Это 72-й по порядку орден. Каждый из 72 орденов имеет своего рода траекторию жизни, подобную синусоиде. Они активно действуют определённый период времени, а потом на какое-то время исчезают. Они имеют биоритмы, как и человеческое тело. Разумные рейсеры, например, имеют цикл в 100 лет. Они приходят на 100 лет, а потом полностью исчезают на 100 лет, буквально исчезают с лица земли. Потом, спустя 100 лет, они опять появляются в мире и действуют следующие 100 лет. Все они находятся в разных циклах и действуют все вместе во имя единой цели вновь возротить сознание Ахириста на нашу планету, утвердить этот утерянный женский аспект сознания. и создать равновесие между левой и правой частями мозга планеты есть и другой способ взглянуть на это и он необычен когда мы будем говорить об англии я вернусь к нему применение бомб и понимание основной модели творения вопрос когда взрывают атомную бомбу что происходит с химическими элементами если говорить о химических элементах то они преобразуются в энергию и другие элементы Но это не вся картина. Бывает два типа атомных бомб: на основе деления и на основе синтеза. Деление это расщепление атомов, синтез это соединение. Если соединять, то всё в порядке, ни у кого нет претензий. Все известные во вселенной солнца это реакторы синтеза. Я осознаю, что то, что я собираюсь сказать, пока не принимается наукой. Но когда вы разрушаете вещество путём расщепления, То в соответствующем месте космоса имеется связанная с ним область, которая также подвергается воздействию как наверху, так и внизу. Иными словами, внутреннее пространство микрокосм, и внешнее пространство макрокосм взаимосвязаны. Вот почему расщепление считается незаконным во всей вселенной. Взрывы атомных бомб создают огромный дисбаланс на Земле. Если творение уравновешивает землю, воздух, огонь, воду и эфир, то атомная бомба вызывает образование огромного количества огня в одном месте. Следствием этого является нарушение состояния равновесия, и земля должна отреагировать. Если вы сбросите триллион тонн воды на город, это тоже будет нарушением состояния равновесия. Везде, где есть слишком много воздуха, слишком много воды или чего-то другого, Возникает нарушение равновесия. Алхимия это знание того, как поддерживать всё в равновесии. Если вы понимаете эти геометрические формы и знаете, какие у них взаимосвязи, вы можете создать то, что хотите. Вся идея состоит в понимании лежащей под всем этим план-карты. Помните, что план-карта это путь, по которому дух движется в пустоте. Если вы знаете эту лежащую в основе всего план-карту, То вы обладаете необходимым знанием и пониманием для того, чтобы твориться совместно с Богом. В печатном варианте книги вы можете найти рисунок, который показывает взаимосвязь всех этих форм. Каждая точка соединяется со следующей, и все они имеют определённые математические соотношения с пропорцией фи. Чем больше вы это изучаете, тем больше все эти пять форм становятся одной. Мы лишь недавно начали вспоминать эту древнюю науку, хотя в египте, тибете и индии люди всё полностью понимали давным-давно. Это понимали и в Греции, а потом забыли на долгое время. Потом вспомнили вновь во время итальянского возрождения и вновь забыли. Современный мир почти совсем забыл, в чём истинное значение формы. И только сейчас мы начали это вспоминать. Кристаллы заземление нашего обучения. Теперь мы возьмём эту абстрактную информацию, которая кажется неприменимой в нашей повседневной жизни, и попытаемся связать её со своим повседневным опытом, заземлить. Кое-что будет вне повседневного опыта, но что-то мы сможем понять и увязать с изучаемым материалом. Для начала я хочу заземлить эту информацию на примере кристаллов. Есть множество других объектов в природе, которые я мог бы использовать. Но на кристаллах это так наглядно, что поймёт любой. Я мог бы взять вирусы или диатомовые отложения, я мог бы показать это на массе разных вещей, но кристаллы хороши тем, что они нравятся людям. Начиная рассматривать кристаллы, давайте сначала исследуем их рентгенографическую структуру. Когда вы направляете рентгеновские лучи вдоль оси атомной матрицы кристалла или металла, вы получаете маленькие точки указывающие точное расположение атомов. В данном случае это кристалл берилла, который фактически является структурой цветка жизни. В берилле эта структура используется для расположения его атомов и образования такого специфического кристалла. Удивительно, что маленькие атомы просто выстраиваются в линию в пространстве, часто на огромных расстояниях друг от друга. Эти микроскопические пространства относительно очень велики, как расстояние между звёздами в ночном небе. Атомы выстраиваются в совершенно кубы, тетраэдры и другие виды геометрических форм. Почему? Это рентгенографическая структура кристалла. Вы видите, что атомы выстроились в кубическую конструкцию. Интересно то, что во всех вариантах форм, проявленных в реальности, сами атомы это сферы. Этот простой факт был упущен большинством исследователей. А ведь сферы главная форма, от которой всё произошло с самого начала. Это очень важно для понимания творения. Основа всего нашего существования выполнена из шариков, сфер всех возможных размеров. Мы находимся на сфере Земле. Сферы вращаются вокруг нас. Луна, Солнце, звёзды это всё сферы. Вся вселенная, от макрокосма до микрокосма, создана из маленьких сфер тем или иным способом. Световые волны, двигающиеся сквозь пространство, тоже являются сферами. Они распространяются сферически. Представьте себе куб в космическом пространстве и представьте, что от него исходит яркий свет, уходящий во всех направлениях. Что мы имеем? Имеем ли мы дело с расширяющимся кубическим световым полем? Первой нашей мыслью может быть, что это именно расширяющийся куб, становящийся всё больше, больше и больше. Но это не то, что происходит на самом деле. Световые волны радикально удаляются от своего источника со скоростью 300.000 км/с. Поэтому, когда световая волна двигается от поверхности куба, который я держу в своей руке, то за одну секунду свет с грани куба уже удаляется на 300.000 км. А волна, исходящая из угла куба, отстоящего несколько дальше от центра, чем грань, через секунду будет на расстоянии 300.000 км плюс, может быть, несколько сантиметров. Если вы можете увидеть несколько сантиметров на расстоянии 300.000 км, то вы обладаете сверхзрением. И это только через секунду. Через 2 секунды форма расширилась на расстояние в два раза больше, а через минуту Она просто невообразимо громадна. Итак, у нас есть расширяющиеся сферы, удаляющиеся от начальной формы, которой был куб. Если объект кажется действительно большим, то световая волна сначала стремится принять форму этого объекта, но она медленно превращается в сферу по мере удаления, а объект становится всё меньше и меньше по сравнению с этим световым полем. Итак, мы имеем поток сфер света. двигающихся во всех направлениях и пересекающихся друг с другом. Когда вы видите свет, идущий прямо на нас, он белый. Но если он не движется прямо на нас, он чёрный. Фактически всё ночное небо наполнено сверкающим белым светом. Но мы видим свет только когда он идёт прямо на нас. Мы не видим световые волны, которые двигаются в стороне от нас. Мы просто видим чёрное. Если бы мы могли видеть весь свет, он был бы ослепительным. Свет повсюду, и нет такого места в пространстве, где бы его не было, насколько я знаю. Форма сферы присутствует буквально повсюду. Электронные облака и молекулы. Атомы тоже состоят из сфер. Если вы посмотрите на атом водорода, то увидите, что протон располагается в центре. А электрон на удалении вращается по орбите. Если бы протон был размером с мяч для гольфа, то электрон был бы удалён от него на расстояние примерно с футбольное поле. Движется он действительно быстро. Помню, когда я изучал физику, то не мог поверить, что маленький электрон, меньше острия булавки, который и увидеть-то нельзя, всё ещё вращается и вращается в каком-то микроскопическом пространстве со скоростью 0.9 скорости света. Это значит, что электрон совершает вокруг протона путь примерно 270.000 км в каждую секунду. Вокруг чего-то, что вы даже не видите. Мой ум был в полном смятении. Я пришёл домой, улёкся в постель и долго глядел в потолок. Для меня это было непостижимо. Маленький электрон вращается так быстро, что кажется облачком. Фактически его и называют электронным облаком. Есть только один электрон, но он движется так быстро, что создаёт сферу вокруг центрального протона. Это как на телеэкране, где есть только один электронный луч, который непрерывно движется по экрану, продвигается ровно и планомерно к низу, скользя зигзагами назад и вперёд, пока полностью не пройдёт весь путь. Об этом всё начинается с самого начала. Он делает это так быстро, что вы видите очень правдоподобную картинку. Итак, сферы это начальный компонент реальности, которую мы познаём. И хотя электронные орбиты описываются как сферы, она также может описываться и другими фигурами, такими как восьмёрка. Атом называется ионом, если он имеет избыток или недостаток электронов, и, соответственно, отрицательный или положительный заряд. Поэтому главными характеристиками атома являются его размеры и заряд. Эти два главных фактора определяют Соединяются ли различные атомы в молекулы? Есть и другие менее значительные факторы, но размер и заряд имеют первостепенное значение. Давайте изучим, как соединяются атомы. Это были фундаментальные конфигурации, известные до открытия квазикристаллов. Атомы имеют несколько модификаций. Первая показывает линейное расположение с меньшим атомом посередине. Вторая показывает конфигурацию типа треугольника из трёх атомов с маленьким атомом в центре. Этого центрального атома может и не быть. Третья показывает структуру типа тетраэдра с атомом в середине или без него. Четвёртая показывает структуру типа октаэдра. А пятая показывает конфигурацию куба. Сейчас, благодаря наличию новой научной информации, мы можем добавить конфигурации типа icosaэдра и dodecaэдра. При кристаллизации атомы всегда выстраиваются специфическим образом. Они образуют, скажем, куб, потом рядом с ним выстраивается ещё один куб, ещё один, и скоро мы получаем один куб, соединённый с другим, а тот соединён в свою очередь с третьим и так далее, образуя то, что называется решёткой. Атомы могут соединяться всевозможными способами, получающиеся в результате этого молекулы всегда соотносится с сакральной геометрией и пятью платоновыми телами. Просто удивительно, как эти маленькие атомы узнают, что надо занимать строго определённые положения, особенно когда структура становится очень сложной. Даже если вы разберёте на части эту очень сложную молекулу, в ней будут видны более простые формы, и они всегда могут быть прослежены до одного из пяти платоновых тел. независимо от того, какова её структура. Не имеет значения, что это: металл, кристалл или что-то ещё. Структура всегда восходит к одной из пяти первоначальных форм. Я покажу больше примеров по мере углубления в материал. 6 категорий кристаллов. Теперь поговорим о кристаллах. Существует по меньшей мере 100.000 разновидностей кристаллов. Если вы когда-либо бывали на выставке драгоценных камней и минералов в Тусоне, что-то резона. То вы точно знаете, о чём я говорю. Эта выставка занимает 8 или 10 многоэтажных гостиниц, в которых каждый номер заполнен кристаллами. В смотровых залах вы увидите любые драгоценные камни. Образцы различных кристаллов повсюду, в великом, великом, великом множестве. А продолжают находить ещё больше. Почти каждый год появляется 8, 9 или 10 совершенно новых, прежде неизвестных кристаллов. Но сколько бы ни было кристаллов, все они могут быть разделены на шесть категорий: изометрические, тетрагональные, гексагональные, орторомбические, моноклинные и триклинные. И все эти шесть систем, применимые для упорядочивания всех известных кристаллов, происходят из куба, одного из платоновых тел. Все дело в том, под каким углом вы смотрите на куб. Ну вот. Теперь это становится интересным, по крайней мере, для меня. Ну, я надеюсь, что и для вас тоже. Кристаллы флюорита. Найден флюорит почти всех возможных цветов, о каких вы можете подумать, включая и прозрачный. В мире есть два главных разрабатываемых месторождения флюорита: одно в США, а другое в Китае. Флюорит бывает с двумя совершенно разными атомными структурами: октаэдрический и кубический. Багровый кристалл флюорита состоит из маленьких кубиков, соединённых в гроздь. Эти кубики не вырезаны искусственно, они такими выросли. Другой кристалл флюорита настоящий октаэдр. Он тоже не вырезан, но и не вырос таким. Такой флюорит обычно залегает пластами. И если вы ударите по пласту, Он ломается по линиям самых слабых связей, которые оказываются октаэдрическими, потому что атомы образуют октаэдрическую решётку. Если уронить пласт на твёрдую поверхность, он разобьётся на целую кучу таких вот маленьких октаэдров. Но особенно интересно то, что, как было обнаружено, флюорит растёт, переходя из одной формы в другую: из куба в октаэдр и наоборот. В природном состоянии при достаточном времени кубический кристалл в какой-то момент становится октаэдрическим. И при наличии достаточного времени октаэдрический кристалл флюорита становится кубическим. Они колеблются во времени, становясь сначала одним, потом другим, вперёд-назад, на протяжении очень долгих промежутков времени. Геологи нашли некоторые кристаллы флюорита в процессе изменения, но не смогли понять как они колеблются ранее описанным образом. Усечение многогранников. В одной книге по геологии пытались объяснить, как происходит подобное изменение флюорита. Представьте себе куб. Когда вы срезаете его углы, это называется усечением. Вы можете усечь любой многогранник, причём можно срезать не только углы, но и рёбра и грани. Главное срезать все их одинаково, равномерно. Если вы усекаете куб срезанием всех его вершин под углом 45 градусов, получается совершенно новая фигура. Если вы его снова усекаете точно таким же способом, вы приходите к следующей форме. Если вы ещё раз это проделаете, то получите октаэдр. Вы можете проделать это в обратном порядке, усекая вершины октаэдра и пройти через весь процесс, вернувшись к кубу. В книге по геологии была предпринята попытка объяснить Как же флюорит меняет форму? На самом деле, книга только объясняет, как такое изменение может произойти геометрически. Но по правде говоря, происходит кое-что гораздо более удивительное, когда изменяется флюорит. Его ионы в действительности вращаются и расширяются или сжимаются, образуя другую решётку. Всё гораздо сложнее, чем показано в аудиокниге. Ещё один кристалл флюорита из моей коллекции. Он очень велик. Его сторона около 4 дюймов, 10 см. Сейчас нечасто увидишь такой большой кристалл. Если вам не очень хорошо видно его на фотографии, поясню. Он заканчивается заострённой вершиной в центре. Кто-то положил его на окно под солнечные лучи, и поскольку в флюорите слабые связи, то под воздействием солнечного света он раскололся по октаэдрическим атомным линиям. Давайте представим куб Куб слева от него усечён по рёбрам. Усечённое ещё два раза, это геометрическое тело превращается в додекаэдр. Это пример куба додекаэдра в кристаллах. Поговорим о кубе пирита. Посмотрите на его изображение в печатном варианте аудиокниги. Он так вырос, его никто не шлифовал. Есть один огромный, подобный этому, куб в Сильверадо, штат Колорадо, с площадью грани, я думаю, около 6 квадратных футов. половина квадратного метра. Его просто выкопали из земли, совершенной формы куб. Этот же маленький кристалл пирита, квадратный с двух сторон и прямоугольный со остальных. Нижний кристалл это маленькая друза, гроздь дадекаедров пирита. Часть из них почти совершенной формы. Они выросли такими в Перу. Если бы эта небольшая друза достаточно долго оставалась в земле, маленькие дадекаедры превратились бы в кубики. А ещё через какое-то время они бы превратились снова в додекаэдры. Если взять додекаэдр и усечь его вершины, он превратится в икосаэдр. Фигуры рядом справа. Если и дальше усекать вершины, он превратится в октаэдр. Я мог бы долго заниматься подобными усечениями. Есть тысячи способов это делать. Любой кристалл, каким бы сложным он ни был, превращается в одно из пяти платоновых тел, если только вы правильно его усечёте. показывая внутреннюю суть платоновых тел в кристаллической структуре. Кстати, если вы посмотрите вовнутрь усечённого по вершинам тетраэдра, выполненного из стекла или хрусталя, он отражает свет, и отражение даёт совершенный икосайдер. Проверьте сами. Любая форма есть производная одного из пяти платоновых тел, без исключений, и не имеет значения, какова структура кристалла. Она всегда основана на одном из платоновых тел. Кристаллические структуры это производные пяти платоновых тел, происходящих от плода жизни, от куба метатрона. Если вы хотите увидеть больше таких кристаллов, вы найдёте их в большом количестве в книге Чарльза Соррола Горные породы и минералы. Rocks and Minerals. Есть ещё одна группа, о которой я хочу поговорить различные варианты усечения. Когда вы усекаете октаэдр срезанием всех вершин так, чтобы полученные плоскости были под углом 90 градусов друг к другу, то получается совершенно новая фигура. Если бы вы нарисовали это на плоской поверхности, то получился бы квадрат с ромбом посередине. Этот рисунок соотносится с нашим сознанием, с самой природой того, кем мы являемся. Кубическое равновесие бакминстера фуллера Эта форма в трёхмерном пространстве называется кубоктаедром или векторным равновесием. Можно считать, что это усечённый куб, а можно считать, что это усечённый октаэдр. Это и то, и другое или нечто среднее. Когда Бакминстер Фуллер обнаружил этот многогранник, он стал заниматься только им. Он считал, что кубоктаедер имеет первостепенное значение, является величайший из всех форм творения, потому что делает то чего ни одна другая форма не делает. Для него он был так важен, что он присвоил ему совершенно новое имя векторное равновесие. Он открыл, что эта форма с помощью разных способов вращения превращается во все пять платоновых тел. Кажется, что эта форма содержит их все внутри себя. Если вам это интересно, купите игрушку, ссылка на которую даётся в разделе ссылок печатного варианта книги, и поиграйте с ней. Она ответит на все ваши вопросы, если вы ей позволите. В глубине семиникунджута. Другие люди тоже изучали Кубактайдер. Знаком ли кто-нибудь с человеком по имени Деррольд Лангем? Немногие знают его. Он вёл очень незаметную жизнь. Его книга называется Генеза. Рекомендую вам прочесть её. Я по-настоящему уважаю его. Прежде всего, он ботаник, который без посторонней помощи спас Южную Америку во время Второй мировой войны. Люди голодали, а он создал кукурузу, которая росла как сорняк. Вы просто бросаете её на землю, и она растёт почти без воды. Это принесло огромную пользу южноамериканскому континенту. Позже он изучал семена кунжута, и когда он углубился в них, то нашёл куб. Действительно, если вы будете исследовать внутреннюю структуру любых семян, Вы обнаружите маленькие геометрические формы, связанные с платоновыми телами, в основном с кубом. Дэрольд Лангем обнаружил 13 лучей, исходящих из куба внутри семени кунжута. Продолжив дальше эти исследования, он обнаружил, что те же энергетические поля, что есть в семенах растения, существуют и вокруг тела человека. О них мы в итоге и будем говорить. Но он сосредоточился на кубоктаэдре. который взаимосвязан с полями вокруг тела. Мы поговорим об этом. Хотя наша главная тема другая форма звёздный тетраэдр. Вокруг наших тел есть поле формы звёздного тетраэдра, которое также есть и вокруг семян. Но оно имеет серию из геометрических последовательностей, которые отличаются от куботетраэдра векторного равновесия. Лангин создал нечто вроде суфийского сакрального танца во время которого вы соединяетесь со всеми точками своего поля таким способом, что начинаете осознавать их. Это действительно хорошая информация. Вот некоторые трёхмерные формы многогранников, о которых мы говорим. Это только что представленный кубоктаэдер. Ромбододекаэдер имеет важное значение, так как является двойником кубоктаэдра. Если соединить центры кубоктаэдра, то получится ромбододекаэдер, и наоборот. Внутренняя геометрия атомов отражается в углах этих кристаллов. Мы уже видели, что кристаллы бывают кубической, октаэдрической и других форм. 26 форм. Я думаю, что первые 5 платоновых тел это первые 5 нот пентатоники в октаве 7 минут. Последние две относятся к кубоктаэдру и ромбододекаэдру. 5 дополнительных форм образуют хроматическую шкалу. и существует ещё тринадцатое возврат. Таким образом, существует 13 многогранников, образующих хроматическую шкалу в музыке. Из этих 13 образуется ещё 13 точно таких же, только они звёзчатые. И это в целом даёт 26 форм, то есть две октавы одна в другой. С точки зрения форм эти 26 являются ключевыми ко всем гармониям реальности. Нам не надо сейчас углубляться в такие сложные вопросы. Просто это продолжается дальше и дальше и дальше. Может быть, кто-то знает Роя Ларайфа, человека, который пытался излечить рак с помощью электромагнитных полей. Что, как я считаю, вполне возможно и было действительно сделано. Райф знал о семи и 13 или, вероятно, 26 частотах. Те частоты, которые он обнародовал, были неверными. Но он сделал это намеренно. Обнародованные им частоты вызывают рак, но если их немного изменить математически, то эти частоты становятся теми изначальными, которые разрушают большинство или даже все конкретные вирусы или бактерии. Однако Райв знал только часть уравнения. Если бы он знал сакральную геометрию, как мы сейчас, он мог бы найти все 26 форм и уничтожить все существующие вирусы. Не имеет значения, сколько существует вирусов СПИДа, если найдено решение. Есть максимум 26 матриц, и нужные частоты устранят все до последнего вируса или бактерии. Поскольку любой вирус является многогранником, структурно они даже выглядят как многогранники. Существуют разные способы борьбы с ними. Их можно либо разрушить с помощью определённых гармоник электромагнитных полей, либо подобрать похожую на них структуру. Если подобрать соответствующую им структуру, то можно соединить их, подобно тому, как делают антивирусы. Или можно просто прекратить их существование путём создания волновой формы, которая является зеркальным отражением их самих. Существует множество путей работы с вирусом СПИДа, но главным ключом здесь является понимание того, что есть максимум 26 геометрических форм, связанных с ним. Кристаллизованная вода или лёд образуют эти шестиугольные фигурки, которые мы называем снежинками. Вы видите взаимосвязь с цветком жизни. В нуфи и в нуф вы будете находить эту взаимосвязь трёхмерных структур с геометрическими образами, происходящими из этой одной центральной структуры цветка жизни. Периодическая таблица. Существует интересный вариант периодической таблицы элементов, Она показывает, что структура каждого элемента, за исключением нескольких элементов, относительно которых нельзя определиться, поскольку они не кристаллизуются, связана с кубом. Каждый атомный элемент имеет соответствующую кристаллическую решётку. В каждом случае учёные обнаружили, что различные кристаллические структуры, состоящие из атомов, могут быть приведены к структуре куба. Может быть, вы заметили, что куб кажется более важным, чем другие многогранники. Например, кристалл делится на 6 разных категорий, но куб является основой их всех. В Библии престол Бога описывается как кубический. Фараоны Египта тоже сидели на кубическом троне. Так что же всё-таки такое есть в этом кубе? Ключ куб и сфера. Так вот, куб отличается от других платоновых тел одной особенностью, которой нету других, кроме сферы. Как куб, так и сфера могут абсолютно совершенно вмещать в себя четыре других платоновых тела и друг друга симметричным образом, охватывая их своей поверхностью, если тела имеют подходящие размеры. Куб это единственное платоновое тело с этой характерной особенностью. Вы можете взять сферу, поместить её внутрь куба, и она будет касаться его шести граней точно и симметрично. И тетраэдр скользнёт вдоль одной из осей и станет диагоналями куба. вписавшись в него точно и симметрично. Звёздный тетраэдр тоже в совершенстве впишется внутрь куба. Октаэдр, собственно, является двойником куба. Если вы соедините центры смежных граней куба, то получите октаэдр. Это легко. При рассмотрении двух последних платоновых тел кажется, что они не могут вписаться симметрично в куб или сферу, но они могут. Немного сложно показать это здесь, но вы и сами можете это увидеть. Используя реальную модель, просто найдите такое положение, когда у икосаэдра и додекаэдра шесть рёбер находятся в плоскостях куба. И вы это получите. Вы увидите, как они проскальзывают внутри граней куба. Можно увидеть, как четыре других платоновых тела симметрично вписываются в куб и сферу. Здесь важно то, что такой способностью обладают только сферы и куб. Куб это отец, самая важная мужская форма. Сфера это мать. Самая важная женская форма. Итак, во всей реальности сферы и куб суть две самые важные формы, и они почти всегда доминируют, когда речь идёт о первоначальных взаимосвязях в творении. Именно по этой причине человек по имени Уолтер Рассел проделал некую работу, которая была совершенно феноменальной. Не думаю, что он что-то знал про сакральную геометрию. Он не разбирался в ней, насколько мне известно. Но интуитивно он понимал её. И когда в его сознании возникали образы, он выбирал куб и сферу как главные фигуры для объяснения того, что он понял. И поскольку он выбрал эти две формы, а не другие, он смог дальше продвигаться. Если бы он выбрал другие, он сделал бы большую ошибку и был бы не способен сделать то, что он сделал. Кристаллы живые Это подтверждает моё мнение о том, что кристаллы живые. Прежде чем я начал преподавать этот курс, я вёл курсы по кристаллам. Помнится, в начале или в середине 80-х. И я обнаружил не только во время чтения курсов, а в результате своего реального взаимодействия с самими кристаллами, что кристаллы живые. Они живы и обладают сознанием. Я мог общаться с ними, а они общались со мной. Через такой взаимообмен я и обнаружил все возможные вещи. Чем больше я с ними сживался и учился соединению с ними, тем больше понимал, что они наделены сознанием. Это было одно из интереснейших озарений в моей жизни. Однажды я был в Сан-Франциско, читая курс для примерно 30 человек, и сказал об этом. Все слушали и говорили: "Да, да, да". Потом один человек потребовал: "Докажите это". Я сказал: "Ладно", и быстро придумал кое-что сделать. Я каждому выдал лист бумаги и карандаш и сказал: "Возьмём наугад любой кристалл". Я выбрал кристалл, который никто не видел, взял один экземпляр и спрятал его, чтобы никто не увидел. А потом я сказал: "А сейчас никто не будет рассматривать и даже видеть этот кристалл. Вы просто положите его себе на лоб на одну секунду и всё. Вы просто спросите, откуда он. Самое первое слово, которое к вам придёт, Запишите на листе бумаги и сложите его так, чтобы никто не увидел. Просто берите кристалл, задайте вопрос, передайте следующему и потом запишите то, что получите. Это был единственный способ, придуманный мной для доказательства. Этот кристалл побывал у всех 30 человек, и каждый записал ответ. Потом мы посмотрели, что же получилось. И у всех до единого было написано: Бразилия. Какая здесь может быть случайность? Кристаллы имеют феноменальные способности. Они воздействуют на людей всеми возможными способами. Катрина Рафаэль много писала о них в своей книге, но и многие другие люди с годами тоже узнали о возможностях кристаллов. Многие древние сущности и цивилизации также хорошо знали это. Кристаллы не просто появляются в результате химической реакции, они растут. Когда вы изучаете, как формируются кристаллы, Вы узнаёте, что они растут очень схоже с людьми во многих отношениях. Вид вашего энергетического поля сверху это просто часть структуры цветка жизни, которая по своей природе шестиугольна. Наши поля растут шестиугольно, так же как и кристаллы. Хотя молекулы кремния имеют форму тетраэдра, образуя кварц, она соединяется с другим тетраэдром кремния с образованием куба. Потом он выстраивает длинную цепь линейных звёздных тетрайдеров или кубиков, образуя ряд. Потом этот ряд начинает вращаться, изменяя направление точно под углом 60°, градусов, образуя шестиугольник. Такую же структуру, которая видна вокруг человеческого тела сверху. У кристаллов есть пол. Они бывают мужские, женские или двуполые. Посмотрите на кристалл и определите, в какую сторону он вращается. Найдите самую нижнюю грань и посмотрите, где следующая грань. Если она слева, то он вращается по часовой стрелке, и это кристалл женского пола. Если она справа, то он вращается против часовой стрелки, и это мужской кристалл. Если грани с обеих сторон находятся почти на одной высоте, вы должны увидеть две спирали, двигающиеся вокруг кристаллов в противоположных направлениях, и этот кристалл будет двуполым. Чисто два кристалла соединяются основаниями и как бы обволакивают друг друга. Тогда они называются близнецовыми. Почти всегда это мужской и женский кристаллы. Редко бывает, когда это не так. Грядущий кремниево-углеродный эволюционный скачок. Вот образ, о котором я люблю говорить. Шестой элемент периодической системы это углерод. Для нас это самый важный элемент, потому что он это мы. Он составляет основу органической химии. Этот элемент делает возможным существование наших тел. Нас учили, что углерод это единственный живой атом периодической системы, и только он производит жизнь. Но это совершенно неверно. Это заподозрили где-то в 50-х годах, когда учёные начали изучать эти проблемы. Они поняли, что кремний, располагающийся в периодической системе точно под углеродом, на октаву дальше, тоже проявляет принципы организации жизни. Похоже, что в этом между ними нет разницы. Кремний образует определённые цепи и структуры, кремний создаёт бесконечные структуры и вступает в химические реакции почти со всем, что оказывается рядом, образуя соединения. Углерод обладает той же способностью создавать бесконечные формы цепи и структуры и вступает в химические реакции почти со всем, что оказывается поблизости. Это основная характерная особенность, которая делает углерод живым атомом. На химическом уровне, по-видимому, должны существовать кремниевые формы жизни. После того, как это открыли в 50-х годах, было снято несколько научно-фантастических фильмов, основанных на убеждении, что на других планетах могут быть кремниевые формы жизни. Было множество фильмов ужасов о живых кристаллических структурах. Но, снимая эти фильмы, люди не знали, что действительно существуют кремниевые формы жизни прямо на нашей планете. Часть из них была недавно найдена на глубине нескольких миль в расщелинах на дне океана. Были обнаружены кремниевые губки, живые губки, которые растут и размножаются, демонстрируя все принципы жизни без единого атома углерода в их телах. Мы находимся на Земле, планете диаметром более 7000 миль, 13000 километров. Её кора глубиной от 30 до 50 миль, от 50 до 80 километров, подобна яичной скорлупе, состоит на 25% из кремния. Но так как он реагирует почти совсем, то земная кора это фактически на 87% кремниевые соединения. Это значит, что кора Земли это почти абсолютный кристалл глубиной 30-50 миль. Значит, мы находимся на этом огромном кристаллическом шаре и летим в космосе со скоростью 27 км/ч, абсолютно не замечая этой соединённости углеродной жизни с кремниевой жизнью. Кажется, что кремний и углерод должны иметь совершенно особую взаимосвязь. Мы, живые существа с углеродной основой, живём на кристаллическом шаре, сделанном из кремня, нашей кристаллической планете, и ищем жизнь вне самих себя в открытом космосе. Может быть, нам надо посмотреть себе под ноги? А теперь подумаем о компьютерах и современном мире. Мы производим компьютеры, которые выполняют самые невероятные вещи. Компьютер быстро продвигает человечество в новые сферы опыта жизни на земле. Из чего сделаны компьютерные мозги? Из кремния. А что компьютерная индустрия пытается как можно быстрее сделать? Создать наделённые самосознанием компьютеры. И мы очень близки к их созданию, если уже не создали. Я чувствую, что очень скоро у нас будут самосознающие компьютеры. Так что мы, углеродные формы жизни, создаём кремниевые формы жизни и взаимодействуем друг с другом. Когда у нас будут наделённые сознанием компьютеры на кремниевой основе, всё не будет таким, как прежде. У нас будут две разные формы жизни, связанные друг с другом. А скорость, с которой мы будем развиваться в тот момент, помимо всего прочего, будет очень и очень высока, выше ожидаемой в нормальных условиях. Я верю, что так и будет ещё при этой жизни.